Глава восемнадцатая. Дочь моя, нужное время пришло. С тобой отправятся мои друзья и самые верные соратники. Возьми их и беги, пока есть шанс. Я не хочу. Почему мы должны бежать? Почему должны вас оставить? Подойди ко мне. Подойди и стань рядом. Смотри. Видишь спины тех, кто еще рвется в бой? Видишь эти искры последней надежды. Сила этих мужчин велика, но это последние искры их бушующего пламени. Уже завтра, возможно, с этого балкона я смогу рассмотреть лишь растоптанный пепел. Но почему я? Кто, как нежерится, обязан нести на себе это бремя? Пока наша родословная жива, наш род также будет жить. Отец сказал. что на континенте людей есть сила, способная сражаться с этими людьми на равных. Я должна привести их сюда, я должна умолять их о помощи. Я верю в твою мудрость. Я знаю, что ты все поймешь, когда прибудешь туда. Все хорошо, пока ты жива. Это тоже слова нашего отца. В тебе течет та же кровь, что и во мне. Неужели ты не чувствуешь его одобрение и поддержку, Жрица? С вами все в порядке? Вы вся дрожите. Все хорошо. Мы должны двигаться дальше. Мы не можем им позволить остановить нас. Здесь повсюду люди, Жрица. Мы не можем двигаться вот так и оставаться незамеченными. Давайте остановимся и найдем убежище. Если будем ждать. Это все будет напрасно. Ты что не понимаешь? Они все умрут. Все, кого мы оставили там, исчезнут. Жрица. Я не верю, что моя мать хотела заставить меня спрятаться. Ты же сам видел, как небеса начали двигаться и указали путь. Ты видел хоть раз, чтобы такое происходило раньше? Хоть когда-нибудь? Никогда. Я верю, что поступаю правильно. Если вы так говорите, то так оно и есть. «Я последую вашей воле, жрица!» «Ха-ха-ха! <смех> Не дергайся и виси смирно! У тебя есть еще немного времени, чтобы попрощаться со своим дружком!» «Разве я ошиблась?» «Его высочество сказал, что ты очень красива! Возможно, ты ошиблась, когда родилась демоном!» «Простите меня, жрица! Не закрывайте глаза, жрица!» «Ха-ха! <смех> Правильно!» «Лучше умереть сейчас, чем кричать в пламени!» «Жрица!» «Жрица!» «А?» Молодая девушка открыла глаза, чувствуя целые ручьи, бегущие по щекам влаги. Плотная пелена застилала взгляд, но даже через нее она смогла различить чужой, совершенно незнакомый потолок. «Не умерла?» «Жрица!» Здоровенный демон, который сидел рядом с кроватью и клевал носом, тут же подорвался на ноги и подскочил ближе. Слава нашему Отцу, с вами все в порядке. Ничего не понимая, девушка подняла руки и провела себе по лицу, желая от этой пелены избавиться. Ее рука тут же стала мокрой, изящные пальчики дрожали, и она едва могла держать свою ладонь на весу. Но вот по ощущениям эта рука была невероятно легкой. Все потому, что стальных кандалов, которые долгое время сковывали ее тонкие запястья, на ее руках не было. «Еще жива?» — слух удивилась она второй раз, рассматривая этот незнакомый потолок. Кровать, на которой она лежала, была довольно удобной и мягкой. Солнечный свет струился в комнату через широкое окно. Место, в котором она находилась... точно не было тем сырым подвалом, который за несколько дней до этого был для нее настоящим кошмаром. «Почему?» Едва демону ее кровать открыл рот, как в деревянную дверь их комнаты постучали, а затем, не дожидаясь ответа, и в абсолютно бесцеремонной манере внутрь заглянула любопытная голова. «Черненькая проснулась?» Зеленокожий монстр посмотрел на этих двоих, весело гигекнул, удостоверившись в своих догадках, и тут же исчез. Только для того, чтобы снова появиться через секунду, вталкивая перед собой маленькую тележку с дымящимися на ней горшочками. «Атаман говорит, нужно кушать», — глубокомысленно сказал он, остановив тележку рядом с кроватью. «Если не кушать, сил встать не будет». «Погоди». Гоблин просто выполнял поручение и хотел тут же исчезнуть, как здоровенный демон его окликнул. «Твой вождь, он!» Даже сидя на кровати, этот бугай был выше гоблина на целого гоблина. Но вот говорил в таком тоне, что все еще приходящая в сознание девушка подумала, что все-таки тогда умерла. Ну или просто спит, и ей кошмар снится. «А там он?» — уточнил гоблин, вообще без тени страха в голосе и напротив. очень самодовольным, почти воскомерным тоном. «Да», — кивнул демон. «Он». «Атаман работает», — тут же кивнул тот. «Крейсер почти достроили». «Ясно», — сухо ответил чернокожий бугай, провожая взглядом исчезающего в дверях гоблина. Деревянные котелки на тележке очень хорошо пахли, а измученные голодом желудки предательски стали урчать. Но никто из оставшихся в комнате не обратил на это внимания. Молодая девушка приподнялась над кроватью, еще раз осмотрев себя и не найдя следов бывших травм и увечий, ее состояние было даже лучше, чем перед отплытием с острова. Не понимая, что происходит, она посмотрела на своего товарища, и тот просто утвердительно кивнул. "Вы были права, жрица", сказал он, принявшись пересказывать все, что знал сам. До самого конца вы были правы. Простите, что пустяном мгновение, но я в вас засомневался. История о том, как кучка гоблинов пришла в город и предстала перед имперцами, была также смешна, сколь и нелепа. То, что второй принц прибыл сюда, чтобы сделать их союзниками, вовсе звучало как форменная ересь. Но вот на лице демона не было ни смеха, ни улыбки. Молодая девушка слушала этот рассказ. и постепенно понимала, что все ее представления о мире идут крахом. Если бы мне сказали, что мы плывем искать гоблинов, то я бы просто посмеялась, сказала она, подтянув к телу колени и обхватив их обеими руками. Я бы осталась дома. Верховная жрица мудра, улыбнулся ее спутник. Вы должны были сами все понять. Мудрость отца в вашей крови превосходит мое понимание, жрица. Простите, что сомневался в вас. Простите меня еще раз. Да ладно, ответила девушка, показав на лице тень небольшой улыбки. Никто во мне не сомневался больше, чем я сама. Посмотрев на дымищиеся котелки, она втянула носом идущий от них аромат и уже была на грани, чтобы поддаться зову собственного живота. Странное оружие, которое никто и никогда не видел. Сказала она еще раз, прокручивая в голове услышанное ранее. «Неизвестная техника и магия. Что-то, что превосходит мощь Империи и всех нас. Очень хочется это увидеть». Еще раз посмотрев на горшочек перед собой, она снова кинула взглядом свои крохотные и слабые руки. «Мои раны?» — спросила она. «Эти гоблины так удивительны!» что смогли исцелить даже их? Любуюсь собственной кожей, которая стала такой гладкой, будто она была ребенком. Молодая жрица прождала несколько секунд и, не получив ответа, посмотрела на своего спутника, обнаружив на его всегда спокойном лице просто непередаваемый калейдоскоп эмоций. Яростные глаза полыхали и тут же тухли, сменяя крайнюю злость и беспомощность. Беспомощность сменялась отчаянием, а отчаяния предельной, почти безграничной жаждой крови. Играя с кулами, едва не пережевывая собственные зубы, бедняга несколько раз вжал голову в плечи и почесал затылок, и наблюдающая эта девушка была так удивлена, что любуюсь этими метаморфозами смогла разглядеть на щеке своего союзника здоровенный синяк, недавно посаженный, отчетливо проглядывающий даже через черную кожу и не стремящийся исчезать даже с нечеловеческой регенерацией синяк. Я не могу вам рассказать. Выпленул демон, увидев шок на лице своей спутницы, и тут же сместил взгляд на дымящиеся горшочки перед ними. Почему? Аппетит пропадет. Давайте лучше поедим, пока не остыло.